Глава 32. Выглядели мы довольно нелепо, но в нашем случае выбирать не приходилось. Широкие рубахи скрывали наши выпуклости, которые мы ещё и перетянули старыми рушниками. Косы были спрятаны под картузы, и мы вполне могли сойти за парнишек лет 14. Ещё мы вымазали лица, чтобы лёгкая чумазость ещё больше скрыла девичьи черты. С лоптями и анучами нам пришлось помучиться, но справившись с первой, Таня помогла и мне, ловко обмотав оборы вокруг икр. Ванька долго хохотал, когда мы предстали перед ним. Он хлопал себя по бокам и приговаривал: «Ежели кому расскажу, не поверят, скажут Ванька брешет. Ой, не могу, смех да и только. Евсюдка и Елхозя. Я тебе дам Евсюдка и Елхозя.» Только попробуй кому-нибудь разболтать. Пригрозила я, показывая ему кулак. Посмотришь, что я потом сделаю. Да ладно, не боитесь, барышни, я не из болтливых. Мальчонка смешно приосанился и стал похож на маленького мужичка. Ванька своё слово держит. Мы рассмеялись, и Таня весело сказала, давай уже показывай, где табор стоит. Мы залезли в кусты жимолости и миновав их, Вышли на опушку леса, а дальше пошли по высокой траве подальше от дороги, чтобы меньше попадаться на глаза случайным проезжающим. Когда показалась блестящая лента реки, я услышала ржание лошадей и весёлый женский смех. Табор был совсем рядом. Высоко в небе светило оранжевое солнце, в лесной чаще пели птички, одно реки у берега светилось, будто янтарное. Несмотря на жаркий день, от реки веяло прохладой. И даже запах дыма от костров не мог перебить свежесть воздуха. Табор расположился на лугу. Рядом в леске паслись кони. Я навскидку насчитала около тридцати шатров. Рядом стоял целый обоз телег, в которых цыгане, видимо, перевозили своё добро. У реки я заметила бородатых мужчин, ловивших рыбу. Женщины что-то готовили... Чуть поодаль носились чумазые цыганята. Дети сделали из прутьев и палок дугу, запрягли тройку, в которой коней изображали мальчишки, а роль возницы играла размахивающая прутиком девочка. Подростки же бросали ножи в дерево, весело галдя на своем языке. Мальчишки заметили нас и подбежали ближе, сбившись в любопытствующую кучку. А через минуту к ним присоединились и старшие ребята. «Что вам надо, Гаджо?» Неприязненно поинтересовался самый высокий из них. «Зачем пришли?» «Нам кузнец нужен», — стараясь подражать говорку, каким обычно разговаривают мальчишки, ответила Таня. «Баршни послали. Они хорошие деньги за работу дадут». «Не сможет он, захворал. Уходите отсюда», — грубовато сказал парень, косясь в сторону одного из шатров. Если в глаз не хотите, сейчас сами получите, угрюмо произнёс Ванька, сжимая кулаки. Сопли черномазые. Что? Кто это сопли черномазые? Цыганенок двинулся вперёд. А ну повтори. Только этого ещё не хватало. Мне бы не хотелось, чтобы нам в ней сейчас на костыляли малолетний Рома. И повторю. Ванька сделал грудь колесом. «Сопля черномазая!» Недолго думая, цыганёнок размахнулся и припечатал ему прямо в нос. Мальчишка взвыл, не удержался на ногах и упал, но сразу же подскочил. «Зашибу!» Как маленький таран он попёр в самую гущу, а я услышала, как кто-то из цыганят кричит. «Бей, Гаджо, не жалей!» Я не успела даже пискнуть, как мне прилетело прямо под глаз. Посыпались искры, закружились звёздочки, и для полного сравнения с пресловутым мультфильмом не хватало только птичьего щебетания. «Ну всё!» — услышала я, как рявкнула Таня, и поняла, что она тоже отхватила. «Теперь не обижайтесь!» Она пронеслась мимо меня, нырнула в самую гущу, а я прыгнула туда следом. Я чувствовала болезненные тумаки, но не терялась и раздавала тоже, пытаясь добраться до Ваньки, который вопил, словно пожарная сирена. Миро дэвил! Тырдев! Тырдев, бибахт!» Раздался громкий мужской крик, и, вытянув шею, я увидела несущихся к нам взрослых цыган с кнутами в руках. «Разойдись, кому сказал!» «Атас!» Таня все-таки дотянулась до задиристого Ваньки, и, схватив его за руку, потащила прочь. «Уходим!» Мы помчались прочь под забористое ругательство и улюлюканье, которые неслись нам вслед, а Ванька упирался, что есть мочи. «Пустите, я им задам сейчас! У меня кулаки, как у бати, крепкие!» «Иди уже, язык как помело!» прошипела я, дав ему пинка. «Герой! Посмотрел на медведя!» Когда нас скрыла стена деревьев, Таня остановилась и, отдышавшись, протянула. Наведались в табор. Я же стояла, упершись руками в колени, чувствуя, как болит каждая ребрышка. Воздух со свистом вырывался из моих лёгких, а перед глазами плавала красная пелена. — Ой, горюшка, барышня! Голосок Ваньки прозвучал протяжно и жалостливо. Фонарь, видать, будет знатный. Я медленно разогнулась, переполняясь страхом. Только не синяк. Ванька смотрел на Таню и качал лохматой головой, цокая языком. «Зря полезли в драку-то. Цыгань хорошо бьются». Несмотря на весь ужас происходящего, я не могла сдержать смеха. У подруги под глазом начинал проявляться шикарный бланш. Её руки были в садинах. Штаны порваны, но на удивление, что мой, что её картузы остались на месте. «Чего ты?» — Таня подозрительно посмотрела на меня. «Правду, Ванька говорит?» «Правду». Я старалась не смеяться, но у меня это плохо получалось. «Очень смешно. На себя посмотри», — нервно произнесла подруга, и я испуганно замерла. «Что, тоже?» «Ага». Она широко улыбнулась. «Красота!» Ванька быстро закивал, подтверждая её слова. «Правда, — говорит сестричка ваша, — тоже присвистела барышня». У него самого распух нос, была разбита губа, но мальчишку это совершенно не беспокоило. «А зачем вам кузнец?» — Ванька нахмурился. «Мы только за этим в табор-то пошли?» «Нет, на медведя в портках смотреть». Огрызнулась Таня и вдруг сказала. «Ты видела, как цыганёнок этот, который Ваньке нос разбил, на один из шатров посмотрел? Точно сошко там». «Намекаешь, что нужно в шатёр пробраться?» — догадалась я. «А что, если мы ошибаемся? И не сошко там?» «Риск — благородное дело». Подруга повернулась к Ваньке, который стоял рядом разинув рот. «Ты чего уши развесил?» «Давайте я в шатёр пролезу». Мальчишка с надеждой уставился на нас. «Погляжу, кто там, чтобы вы зазря туда не совались. Получили ведь уже». «А если тебя поймают?» Идея была хорошей, но подставлять Ваньку не хотелось. Он и так пострадал. «Не поймают! Говорю же, шустрый я!» Он подмигнул нам. «Ждите туточки!» Мальчишка метнулся в кусты, а мы присели на траву. «Вот тебе и табор!» — тихо засмеялась Таня. «Приключения! Шпионские страсти!» Я не выдержала, и мы принялись хохотать, разглядывая друг друга. «Аглая Игнатьевна точно в обморок упадёт, когда нас увидит!» Ванька вернулся довольно быстро. Он вылез из кустов и зашептал, шмыгая распухшим носом. «Пробрался я в шатёр. Там, значится, цыган молодой лежит, бледный страсть!» может спит а может помирает я как только выбрался из шатра туда сразу старая цыганка с кувшином вошла мамка наверное и чего он вам нужен или нет он молодец ванька похвалила я его запомнил шатер а то мальчишка закивал еще тут дыть надо надо сможешь задание выполнить я мысленно ругала себя на чем свет стоит И почему мне это раньше в голову не пришло? Могусь, только скажите, чего делать надобно. Дома, скажем, возвращаться пора. Я поднялась. Нам ещё себя в порядок приводить. Евхозя и всютка по щам получили чутка. Хихикнул Ванька и помчался вперёд, ловко увернувшись от таненой руки. Цыганочку танцевали, им то пообмяли. Ну, зараза!